Эпилог. Я шла через толпу по Бойлстон-стрит, пока не добралась до перекрестка. Я замедлила шаг и остановила прогулочную коляску на краю тротуара. Я опустила колпак и посмотрела на Эмми. Она била ножками и, как обычно, улыбалась. Она была очень счастливым ребенком. В ней была спокойная энергия, и это был своего рода наркотик. Сколько ей? спросила какая-то женщина. Она стояла на переходе вместе с нами и с удовольствием смотрела на Эмерсон. «Одиннадцать месяцев. Настоящая красавица. И точная ваша копия. У вас одинаковые рты». Я улыбнулась. «Спасибо. Вам следовало бы посмотреть на ее отца. У нее определенно его глаза». Зажегся зеленый свет, и я попыталась обогнать толпу, пока переходила улицу. Я опаздывала уже на полчаса, и Райл дважды присылал мне сообщение. Он еще не испытал всех прелестей морковки. Ему предстояло выяснить, во что она превращается в руках Хэми, потому что я положила много моркови в ее сумку. Я выехала из квартиры, которую купил Райл, когда Эмерсон исполнилось три месяца, и купила собственную квартиру поблизости от магазина, куда я могла теперь ходить пешком, и это было замечательно». Райл вернулся в нашу бывшую квартиру, но благодаря визитам к Калисе и тем дням, которые Райл проводил с Эмерсон, я все еще чувствовала себя как дома в их многоэтажке. Мы почти на месте, Эмми. Я повернула за угол и так спешила, что какому-то мужчине пришлось отступить в сторону и вжаться в стену, чтобы я его не переехала. «Простите», — пробормотала я, опуская голову и обходя его. «Лили?» Я остановилась. Я медленно обернулась, потому что я почувствовала этот голос всем телом, до кончиков пальцев ног. Существовало только два голоса, которые могли так действовать на меня. Но голос Райла больше так на меня не действовал. Когда я посмотрела на мужчину, его голубые глаза сощурились от солнца. Он поднял руку, чтобы прикрыть их, и улыбнулся. «Привет». Мой мозг пытался затормозить и позволить мне ответить. Атлас посмотрел на прогулочную коляску и указал на нее. «Это... это твой малыш?» Я кивнула, и он встал перед коляской, опустился на колени и широко улыбнулся Эмми. «Вау! Она у тебя красавица, Лили! Как ее зовут?» Эмерсон. Мы иногда называем ее Эмми». Он вложил палец ей в руку, и девочка принялась его раскачивать вперед и назад атлас с удовольствием смотрел на нее несколько минут а потом снова встал ты великолепно выглядишь сказал он я постаралась не разглядывать его слишком явно но это было сложно атлас выглядел как всегда хорошо но в этот раз я не пыталась отрицать каким красавцем он стал с годами в нем почти ничего не осталось от бездомного парня в моей спальне и все же Он каким-то образом остался прежним. Я почувствовала в кармане сигнал телефона. Опять пришло сообщение от Райла. Я кивком указала в конец улицы. «Мы опаздываем», — пояснила я. «Райл ждет нас уже полчаса». Как только я произнесла это имя, в глазах Атласа появилась печаль, но он попытался ее скрыть. Он кивнул и медленно отошел в сторону, пропуская нас. «Сегодня его день», — пояснила я. И в этих трех словах я сказала больше, чем в течение целого разговора. Я увидела облегчение в глазах Атласа. Он кивнул и ткнул пальцем себе за спину. «Ага, я тоже опаздываю. Прошлый месяц открыл новый ресторан на Бойлстон-стрит». «Ого, поздравляю. Надо будет привезти туда маму, чтобы проверить». Атлас улыбнулся. «Тебе следовало бы это сделать. Дай мне знать, и я буду готовить для вас сам». Повисла неловкая пауза, а потом я кивнула в сторону улицы. «Нам пора. Идите». Атлас улыбнулся. Я снова кивнула, опустила голову и пошла прочь. Я понятия не имела, почему я так реагировала. Как будто я не умела поддержать нормальный разговор. Отойдя на несколько ярдов, я посмотрела через плечо. Атлас стоял на месте и все еще смотрел мне вслед. Мы зашли за угол, и я увидела Райла, который ждал меня у своей машины возле цветочного магазина. Его лицо просветлело, когда он нас увидел. «Ты получила мое электронное письмо?» Он опустился на одно колено и принялся отстегивать эмерсон «Отзыв на манеж?» «Да». Он кивнул и вытащил малышку из коляски. «Мы разве не покупали ей манеж?» Я нажала на кнопки, чтобы сложить прогулочную коляску, а потом подвезла ее к багажнику его машины. Покупали, но он сломался около месяца назад, я его выбросила. Райл открыл багажник и поддел пальцем подбородок Эмерсон. «Ты слышала это, Эми? Твоя мамочка спасла тебе жизнь». Она улыбнулась ему и весело шлепнула его по руке. Он поцеловал малышку в лоб, взял коляску и положил ее в багажник. Я захлопнула багажник и нагнулась к дочке, чтобы поцеловать ее люблю тебя эми увидимся вечером райл открыл заднюю дверцу и усадил эми в автомобильное кресло я попрощалась с ним и побежала в том направлении откуда пришла лили крикнул он ты куда райл наверняка ждал что я подойду к магазину и открою его так как я и без того опоздала вероятно мне так и следовало поступить, но тянущее чувство в животе меня не отпускало Мне нужно было что-то с этим сделать. Я развернулась и пошла спиной вперед. «Я кое-что забыла сделать. Увидимся вечером, когда я буду ее забирать». Райл поднял ручку Эмерсон, и они вместе помахали мне. Как только я повернула за угол, я опустилась бежать. Я огибала людей, на кого-то налетела, и одна дама даже выругалась мне вслед. Но это того стоило, когда я увидела затыло Катласа. «Атлас!» — закричала я. Он уходил от меня, поэтому я продолжала проталкиваться сквозь толпу. «Атлас!» Он остановился, но не обернулся, а склонил голову к плечу, как будто никак не мог поверить своим ушам. «Атлас!» — снова крикнула я. На этот раз он обернулся осознанно. Наши глаза встретились, и мы замерли на три секунды, глядя друг на друга а потом мы решительно зашагали навстречу друг другу. Двадцать шагов разделяли нас. Десять, пять, один. И ни один из нас не сделал этот последний шаг. Я задыхалась, хватала ртом воздух и нервничала. «Я забыла сказать тебе второе имя, Эмерсон». Я положила руки на бедра и выдохнула. «Ее второе имя — Дори». Атлас отреагировал не сразу, но потом его глаза сощурились от улыбки. Губы дернулись, как будто он пытался эту улыбку спрятать. Какое замечательное имя. Я кивнула, улыбнулась и замерла. Я не знала, что делать дальше. Мне просто нужно было ему это сказать. Но вот я сказала, но не подумала заранее, что буду говорить или делать потом. Я снова кивнула, огляделась и ткнула большим пальцем себе за плечо. Ну что ж, думаю я... Атлас сделал шаг вперед, притянул меня к себе и крепко прижал к своей груди. Я тут же закрыла глаза. Его рука легла мне на затылок, и он не давал мне пошевелиться, пока мы стояли неподвижно посреди суматошной улицы сигналов машин, торопливо проходящих мимо нас людей. Он нежно поцеловал меня в волосы, и мир вокруг исчез. Лили. Негромко сказал Атлас. «Я чувствую, что теперь моя жизнь достаточно хороша для тебя. Так что, если ты готова...» Я вцепилась руками в его куртку и по-прежнему крепко прижималась лицом к его груди. Мне вдруг показалось, что мне снова пятнадцать лет. Мое лицо и шея вспыхнули от его слов. Но мне было не пятнадцать. Я была взрослой женщиной с обязанностями и ребенком. Я не могла позволить моим подростковым чувствам взять верх, во всяком случае не проверив сначала кое-что. Я отстранилась и подняла на него глаза. «Ты жертвуешь на благотворительность?» Атлас смущенно рассмеялся. «В несколько фондов. А что?» «Ты хочешь детей?» — он кивнул. «Разумеется». «Как ты думаешь, тебе когда-нибудь захочется уехать из Бостона?» Атлас покачал головой. «Нет, никогда. Все лучшее здесь, помнишь?» Его ответы дали мне ту уверенность, в которой я нуждалась. Я улыбнулась ему. «Окей, я готова». Атлас крепко прижал меня к себе, и я рассмеялась. С того дня, когда он вошел в мою жизнь, столько всего случилось, что я никогда не ожидала такого итога. Я надеялась на это, но до этой минуты я не была уверена, что это когда-нибудь произойдет. Я закрыла глаза, когда почувствовала его губы на моей татуировке. Он нежно поцеловал это место, и у меня было такое чувство, как будто это был наш первый поцелуй много лет тому назад. Он приблизил губы к моему уху и прошептал. «Теперь ты можешь перестать плыть, Лили». Мы, наконец, достигли берега.